Ты мне ответь, продолжал тесть, как ты смел, ты счастливый семьянин, прекрасная обстановка, чудные детишки, любящая жена, как ты Ты смел не принять во внимание, как не одумался, злодей! Мне сдается иногда, что я просто-напросто старый болван и ничего не понимаю, потому что иначе надобно допустить такую бездну мерзости! Молчать! — взревел он, и старички опять вздрогнули и улыбнулись. Черная кошка, потягиваясь, напрягая задние лапки, боком потерлась о ногу цинцината, потом очутилась на буфете, проводившим ее глазами, и оттуда беззвучно прыгнула на плечо к адвокату, который только что на цыпочках, войдя, сидел в углу, на плюшевом пуфе, очень был простужен, и поверх готового для употребления носового платка оглядывал присутствующих и различные предметы домашнего обихода, придававшие такой вид камере. Точно тут происходил аукцион. Кошка испугала его. Он судорожно ее скинул. Тесть клокотал, множил проклятие и уже начинал хрипеть. Марфенька прикрыла рукой глаза,